История Сяо Ляньфан и Югана основана на представлении древних китайцев о том, что добрачные связи позволены только мужчине и только со посторонними женщинами, но никак не с собственной невестой. Связано это было с тем, что отношения со свободными женщинами и куртизанками Частное дело каждого мужчины, но женитьба касается всей его семьи, в том числе и умерших предков, которым следовало торжественно сообщить о помолвке. Считался преступным тот союз, о котором не было объявлено предкам. С незапамятных времен китайцы смотрели на непочтительность к родителям и родственникам как на преступление. Бу-дао, то есть преступная дерзость, Бу-дао каралось жестокой казнью. Вообще поклонение предкам являлось одной из основ китайской религии. В каждом доме, Имелось особое помещение, в котором стоял деревянный ящик с плитками, символизирующими души умерших предков рода. Глава семьи сообщал предкам обо всех важных событиях, происходящих с ним и его домашними, и кроме того, душам регулярно приносили в жертву пищу. Так предки продолжали участвовать в жизни рода. Родовые связи были превыше жизни и смерти. Именно культ предков обусловливает то, что осквернение могил считалось в Китае страшным преступлением и преследовалось по закону. В законодательстве, официально отменённом лишь в 1911 году при провозглашении Китайской республики, читаем: всякий, повинный в раскапывании могилы, приводящим к выставлению гроба на всеобщее обозрение, получает 100 ударов и подлежит ссылке из родных мест на расстояние не менее трех тысяч миль. Если же кто, раскопав, как сказано, могилу, далее вскрывает гроб с телом, того следует предать пыткам и смертной казни через удушение. Да, цинля ли... Свод законов Китая Перевод сэра Томаса Стантона Лондон, 1810 год Для понимания личности Лянь Дао Гуая нужно хорошо представлять себе, какую роль играл спорт и, в частности, борьба в китайской культуре. Борьба для китайцев Было не столько средством самозащиты, сколько составной частью философии укрепления тела и духа человека. В 17 веке китайские переселенцы распространили эту философию в Японии, где и зародилось дзюдо, джиу-джитсу. Что же касается истории вдовы Лу Заинтересованный читатель может найти множество сведений в книге Нидхема Наука и цивилизация в Китае. Я же сообщу только что в древнем Китае верили в существование женщин-вампиров, колдующих и насылающих порчу левой рукой. История с пирожником и крестьянином, глава четырнадцатая, взята из тридцать пятой главы Танинь Биши, которой рассказано, как разрешил аналогичный спор судья Сынь Бао, живший в начале нашей эры. Игра «Семь кусочков», «Чи Цзяубань», «Семь кусочков», Слагаемых мудрости или Джи Хвей Бан, забава мудреца по-китайски, древнейшая китайская игра, получившая особенную популярность в 16-17 веках. Философы посвящали целые книги описанию того, как выкладывать фигурки из семи кусочков бумаги. Сейчас эта головоломка популярна и на Западе. Такие наборы можно найти в европейских магазинах. Здесь я не буду повторять описание китайской юридической системы, которое я давал в послесловиях к первым четырём повестям. Вместо этого мне бы хотелось коснуться некоторых деталей, которые, как показывают письма читателей, требуют дополнительных разъяснений. На мой интерес к китайской литературе повлияло длительное изучение китайского языка и истории Китая. В 1940 году Мне в руки попала детективная повесть XIX века, написанная неизвестным китайским автором. Она произвела на меня такое сильное впечатление, что я немедленно занялся её переводом, и в 1949 году английский перевод вышел в Токио под названием "Di Gun Ang". В предисловии я перечислил несколько китайских детективных повестей и романов, а от себя добавил, что современным авторам, возможно, было бы интересно попробовать себя в стилизации древнекитайской детективной прозы. Образец есть. Дополнительные источники перечислены. Дневные прилавки в Японии в то время были завалены третьи сортными переводными детективами, и я решил провести эксперимент сам. Написать древний китайский детектив, основываясь на подлинных источниках, чтобы продемонстрировать восточным читателям богатство их литературного наследия. Литературного опыта у меня тогда практически не было, но я подумал, что попробовать всё-таки стоит, опираясь на источники и придерживаясь традиционного китайского стиля повествования. Так в 1950 году появились Оулыкол, а год спустя Лабиринт Это были по существу черновики для последующего перевода на китайский и японский, но поскольку эти черновики заинтересовали западных издателей, я не стал возражать против их публикации. Книги успешно расходились. Мой эксперимент удался. Последующие китайские повести писались уже не только для восточных, но и для западных читателей. В 1952 году в Нью-Дели я написал Озеро, в 1956 году в Бейруте Смертоносные гвозди, там же в 1958 году Золото. Главный герой всех книг судья Ди. Если читать их в порядке внутренней хронологии, то последовательность должна быть такой — золото, озеро, колокол, лабиринт, смертоносные гвозди. На каждую повесть уходило примерно по полтора месяца, хотя предварительная работа с источниками занимала, конечно, много больше времени. в книжных сюжетах, которые можно было бы слить в одну повесть, я перерывал криминалистические и медицинские трактаты, но иногда бывало и так, что ключевой момент книги мне подсказывали пара строк в каком-нибудь сочинении или исторический анекдот или ещё что-нибудь подобное. Главным героем всех повестей оставался судья Ди. О нём, в отличие от других судей древнего Китая, у нас есть относительно точные сведения. Исторические хроники содержат описание его деятельности и продвижение по службе, и на основании этих источников можно хорошо представить себе этого человека. Судья Ди, герой романа «Линя Юдена, госпожа Ву» или «Правдивая история», в сборнике портретов знаменитых людей – Гудзинь Шэн Сянь Тукао есть портрет судьи Ди в возрасте шестидесяти восьми лет. Он облачен в одежды министра, а в правой руке у него деревянная дощечка — знак его высокого положения. Четверка сыщиков — Десятник Хуан, Мажун, Цяодай и Даогань полностью моя фантазия. Имена я взял из уже упомянувшейся книги Дигунань, а характеры, особенности судьбы и историю досочинил сам. После того, как я определял сюжетные ходы и главных героев, оставалось выбрать место действия. В каждой повести действие происходит в каком-нибудь провинциальном городе, где получает очередное назначение судья Ди. Точнее, в городском суде, что соответствует китайской детективной традиции. Для каждого города Вычерчивался план. Впрочем, все они похожи друг на друга, поскольку города в то время строились практически одинаково. В центре здания суда, неподалеку храм Конфуция, храм Бога войны, пожарная Каланча. Такими рисунками-планами, выполненными в традиционной китайской манере, я сопровождал издание суда. всех своих книг